Глава 66 Джейн Клаузен, явно измученная последствиями химиотерапии, сумела выжать из себя слабую улыбку. «Я просто немного устала, Вера», — сказала она. «Ее верная экономка, прослужившая у нее двадцать лет, никак не хотела уходить». «Не беспокойтесь», — продолжала Джейн, — «со мной все будет в порядке. Мне просто нужно отдохнуть». «Я чуть было не забыла, миссис Клаузен», — с беспокойством сказала Вера, — «я думаю, вам позвонит доктор Чандлер». Она звонила в квартиру как раз перед моим уходом, и я сказала, что вы в больнице. Голос у нее приятный. «Она очень милая». — Неспокойно оставлять вас одну, — вздохнула Вера. — Если бы вы мне разрешили, я бы тут посидела, чтобы составить вам компанию. — Но я не одна, — подумала Джейн Клаузом, бросив взгляд на фотографию Регины, которую Вера принесла в больничную палату по ее просьбе. На фотографии Регина позировала рядом с капитаном, на борту Габриэля. «Идите, Вера. Через пять минут я засну. Тогда спокойной ночи, миссис Клаузен», — сказала Вера и дрогнувшим голосом добавила, — «только обязательно позвоните, если вам что-нибудь понадобится». Когда экономка ушла... Джейн Клаузен протянула руку и взяла фотографию. «Сегодня был тяжелый день, Регина», — обратилась она к дочери. «Я знаю. Мне недолго осталось. И все же что-то заставляет меня держаться. Сама не понимаю, что это. Но посмотрим, что будет дальше». Зазвонил телефон. Джейн Клаузен поставила фотографию на тумбочку и сняла трубку, полагая, что ей звонит Дуглас Лейтон. Оказалось, что это Сьюзен Чандлер. И опять теплое участие, прозвучавшее в ее голосе, напомнило Джейн Клаузен Оригине. Неожиданно для себя она призналась Сьюзен что провела тяжелый день. «Но завтра мне уже будет гораздо легче», — добавила она. «А да, Клейтон, обещает преподнести мне сюрприз. Я с нетерпением его жду». Услышав, как оживилась на минуту миссис Клаузен, Сьюзен поняла, она ни в коем случае не признается, что без ее ведома Заказала частному детективу проверку Дага Лейтона. Вместо этого она сказала. «Мне бы очень хотелось заглянуть к вам на минутку в один из ближайших дней, конечно, если вы будете в силах принять меня. Давайте поговорим завтра», — предложила Джейн Клаузен. «Посмотрим, как пройдет день». «Я сейчас...» Не могу надолго заглядывать вперед. И опять-таки неожиданно для себя она призналась. Моя экономка только что принесла фотографию Регины. Иногда мне становится очень грустно, когда я смотрю на снимки дочери. А сегодня я почувствовала утешение. Странно, правда? Доктор Чандлер... — добавила она извиняющимся тоном. — Я вижу, вы хороший психолог. В мои привычки отнюдь не входит обсуждать личные чувства, но мне почему-то совсем не нетрудно довериться вам. — Иметь под рукой фотографию дорогого вам человека — это очень утешает, — сказала Сьюзан. Вы засняты вместе? Нет. Это одна из фотографий, которые обычно делают на круизных судах. А потом вывешивают на всеобщее обозрение, чтобы люди их заказывали. Судя по дате на обратной стороне, снимок был сделан на Габриэле за два дня до исчезновения Регины. Разговор закончился на том, что Сьюзен пообещала позвонить на следующий день. Когда они уже попрощались, в тот самый момент, когда Джейн Клаузен возвращала трубку на рычаг, до Сьюзен донесся ее голос, воскликнувший с явной радостью. «О, Дак! Как мило с вашей стороны заглянуть ко мне!» Сьюзен... Со вздохом повесила трубку, слегка наклонилась вперед и принялась массировать виски кончиками пальцев. Было шесть часов, а она все еще сидела за рабочим столом. Оставшийся на столе неоткрытый контейнер с супом, который она предполагала съесть на обед, напомнил ей, почему у нее начинается головная боль в приемной было тихо дженнет давным-давно ушла сьюзен иногда казалось что в голове у секретарши срабатывает пожарная тревога каждый день ровно в пять она пулей влетает из приемной довольно для каждого дня своей заботы подумала сьюзен И сама удивилась, что это ей вздумалось цитировать Библию в такой момент. А, впрочем, чему удивляться? Ведь день начался с кровопролития, с убийства Тиффани. Тиффани была бы жива, если бы не позвонила мне насчет бирюзового колечка, сказала себе Сьюзен. Она встала из-за стола. И устало потянулась. Есть хочется. Может, зря я отказалась от встречи с Алексом иди Не сомневаюсь, Ди его так просто не отпустит. Одним коктейлем он от нее не отделается. Алекс опять позвонил. «Вы получили мои сообщения?» — спросил он. «Я знаю, ваша секретарша забыла передать вам первое сегодня утром». Ей стало немного стыдно за то, что она не ответила на его звонки. «Алекс, простите, у меня выдался хлопотный день», — сказала Сьюзен. «Сегодня я вряд ли смогу составить хорошую компанию кому бы то ни было», — добавила она. Сознавая, что это не отговорка, а чистая правда. Уже уходя, она заметила, что в кабинете Недды все еще горит свет. Сьюзен не собиралась заходить с визитом, Но какой-то порыв толкнул ее к двери юридической конторы, Которая на этот раз, как она с радостью отметила, оказалась запертой. Загляну на минутку сказала она себе и постучала по стеклу. Пять минут спустя они с Неддой уже грызли крекеры с сыром, запивая их шардоне. Серьезно рассказала подруге обо всем, что случилось. «Меня только что осенила одна мысль», призналась она. «Это кажется странным, но и миссис Клаузен, и доктор Ричардс, В разговоре со мной сегодня упомянули о фотографиях, сделанных на круизных судах. У миссис Клаузен есть снимок дочери, сделанный на Габриэле, а Дон Ричардс напомнил, что когда Кэролин Уэллс позвонила в студию в понедельник, она обещала дать мне фотографию человека, с которым познакомилась в круизе, человека, который уговаривал ее Сойти с теплохода в Алжире. К чему ты клонишь, Сьюзен? Спросила Нэдда. К тому, что в этой фирме или в фирмах, ну тех, что обслуживают круизные суда, должны храниться негативы. Дон Ричардс много времени провел на круизных теплоходах. Пожалуй, я у него спрошу.